Вы посмотрите на этих баранов, громко вещал Грим по-русски, оказавшись перед красным светофором на узенькой, пустой, без единого автомобиля улочке. Несколько прохожих безропотно топтались на краю брусчатого тротуара. Им в голову не приходило, что можно перейти дорогу, пока не зажёгся зелёный свет. Грим хватал меня и Тараса под руки и шагая по журавлиному вёл нас через брусчатую мостовую на глазах у онемевших от изумления веймарцев случалось, что поздним вечером грим в отеле Элефант пил с нами горилку, которую в изрядном количестве, чтобы не усохнуть от ностальгии, прихватил с собой из Киева Тарас. Иногда он со мной и Тарасом гулял по городу. Третий наш спутник общался с кем-то на стороне, а Тарас и я держались вместе. несмотря на изрядную разницу в возрасте. Естественно, в первые же дни мы обозрели достопримечательности Веймара, в том числе знаменитый памятник Шиллеру и Гёте, поставленный перед столь же знаменитым городским театром. В расположенной поблизости Бухенвальд, мемориальный комплекс на месте концлагеря, я не поехал. Не понимаю, зачем создавать музеи и памятники на таких кровавых местах. По-моему, их надо выжигать огнемётами и ставить там лишь чёрный камень со словом "проклятие". Вместо Бухенвальда я отправился в школу, к местным пятиклассникам. Хотелось посмотреть, какие они, нынешние немецкие пацанята. Оказалось, что ребята вполне такие же, как и в Москве и Свердловске. Так же резвились на перемене, так же завизжали, когда узнали, что придётся на следующем уроке ходить по одному в медицинский кабинет на прививку. Разница была лишь в языке да в одежде. У немецких педагогов хватало ума не обрежать ребятишек в унылую униформу серых и коричнево-черных расцветок. Были мальчишки и девчонки удивительно разноцветными, в пестрых свитерах и ярких курточках. Я рассказал пятиклассникам, где-то с помощью грима, где-то с собственными стараниями, про свой парусный отряд и про свою книжку «Der Waffenträger Kашka». Так я перевел название «Повести про маленького оруженосца». Гримм прочел из этой повести отрывки, она уже была подготовлена к изданию на немецком языке. Дети благодарно похлопали и посмеялись, они не теряли оптимизма, несмотря на предстоящие уколы. «Ну ладно, а при чем здесь кораблики на посуде и карты?» — спросит читатель. «Об этом чуть позже». История связана с магазинами, а в магазины ходят, когда есть деньги. Денег сперва почти не было. Выданных перед поездкой марок и пфеннигов хватало лишь на кофе и платные туалеты. Но после выступления в школе я вернулся к себе в отеле Элефант, и там отыскал меня представитель издательства Kinderbuch Verlag. Оказалось, что он жаждет вручить мне аванс за книгу Штерн унтер Нреген. Звёзды под дождём. Я охотно пошёл на встречу желанию издательского агента. Он, вежливый до невозможности, благодарил меня, словно я, взяв деньги, сделал ему одолжение. Затем он сообщил, что перед отъездом я смогу получить аванс ещё за одну книжку. Ну, если у издательства будет такая любезка. Полученная сумма весьма, кстати, немалая. Тут же перевела меня из разряда безденежных созерцателей в ранг состоятельных граждан мира. Можно было ходить по многочисленным лавочкам, окружавшим центральную Марк-Плац, отовариваться сувенирами, пить пиво в аккуратных немецких забегаловках, заглядывать в ресторанчики и вообще чувствовать себя полноценными людьми, а не советиши-туристын. Я уделил часть марок Тарасу, который обещал вернуть долг в Москве советскими деньгами. И вернул. После этого мы отправились в свободное плавание по Веймару. Веймар был прекрасен. С его дворцами, маленькими уютными площадями и старинной готикой он был похож на иллюстрации к сказкам предков нашего Ханса Йоахима. А еще больше, так мне казалось, к сказкам Андерсона. Был самый конец ноября, темнело рано. В домах с острыми крышами, в магазинчиках и барах загорались уютные окошки. На Маркт-Плац уже поставили высоченную рождественскую елку. Она была еще без украшений и лампочек, но это придавало ей особую таинственность. Кроме того, над елкой висел маленький желтый месяц, словно просил, чтобы его записали в елочные игрушки. На площади нешумно играли мальчишки и девчонки в разноцветных курточках и шапках с помпонами. Они казались мне похожими на Герду и Кая. Правда, не было снега, порхали только одинокие снежинки и искры. И ребятишки играли без санок, или перекидывались мячом, или гоняли по брусчатке на маленьких складных велосипедах. Но всё равно ощущалась рождественская сказочность. И покупки мои были в том же ключе. В лавочке с игрушками я приобрёл золочёную жестяную ёлочку с подсвечниками, вертушкой и колокольчиками, и разноцветные витые свечки для новогоднего праздника. Ничего подобного тогда в наших магазинах не продавалось. Приобретения Тараса были более прозаическими. В основном всякие шмотки для себя и для жены. Особенно ему хотелось привезти супруге что-нибудь заграничное меховое. Он разглядывал в магазинах пушистые горжетки, жилетки, воротники и допытывался у продавщиц, из какого они меха. Чаще всего мы гуляли без грима. Словарного запаса у нас не хватало. Э, мяу. спрашивал Тарас, встряхивая в руках пушистую корточку. Продавщица-охотник кивала: "Действительно, корточка сшита из мяу". Тарас это не устраивало, супруга не оценит столь дешёвого меха. Наконец он увидел на витрине дамские брюки из чёрного каракуля. По моим понятиям, это была сплошная жуть, каменный век, но Тарас объяснил, что наоборот, последний крик моды. Только марок на этот крик у него не хватало. Он просительно глянул на меня, но я ответил уклончиво, мол, подождем несколько дней. Если до отъезда не потрачу все деньги или получу обещанный аванс, тогда пожалуйста. А пока... у меня ведь тоже есть жена. И тут я узрел товар, который заставил биться мое влюбленное в море сердце. Это был набор всяких стаканов, бокалов и рюмок из тончайшего стекла, аж целых тридцать штук. На стекле пестрели красочные корабли старых времён. Всякие когги, караки, каравелы и галеоны. Их разноцветные паруса и флаги, казалось, шевелились на стекле, как в морском воздухе. В тесноте бургерской лавки я вмик учил ветры Атлантики и южных морей. Ah, meine liebe Frau, bitte diese Gläser mit Schiffen. Почтенная либе фрау положила плоскую большую щу коробку на стекло прилавка, назвала цену и глянула на меня со скрытым сомнением. Видимо, в моей платежеспособности её заставила усомниться мятая суконная фуражка с потускневшим якорем. Меня однако цена не смутила, вдохновлённый возможностью столь удачного приобретения, И показывая на фуражку, я объяснил почтенной фрау на ломаном немецком, что я есть торговый моряк из России и покупаю дизель-глезер для майне камераден, с которыми мы в нашей кают-компании будем трынкин русише водка und französische коньяк. Фрау рассвела и упаковала коробку в хрустящую серебристую бумагу с розовой украшенной бантом лентой. Мы расстались с взаимными изъявлениями удовольствия, лишь Тарас удовольствия не испытывал. Моя покупка сильно сокращала его шансы на приобретение Кагаушинхозы. Впрочем, открытого огорчения он не показывал. Когда мы вернулись в отель, Тарас вместе со мной полюбовался распакованной корабельной посудой и предложил обновить пару стаканов путём употребления оставшейся горилки. Я однако возразил, что потом посуду придётся мыть, а после горелки появляется некоторая неровность движений, чреватая тем, что я не довезу до дома весь комплект. Мы использовали для горелки гостиничные бокалы. Кстати, появился Грим. Любовно поглядывая на коробку с пестрящими парусами, я рассказал Тарасу и Гриму историю, как мы с Алькой пытались сделать карту с корабликом. Решил, что людям, имеющим отношение к детской литературе, будет интересен столь романтический сюжет. Ханс Йоахим и правда слушал внимательно, не забывая жевать украинское сало. Тарас же был россиян. Я понял, что перед его взором до сих пор маячат каракулевые женские брюки. Так оно и оказалось. Влуччив момент, мой киевский собрат спросил переводчика, не одолжит ли тот некое количество марок для покупки караушин хозы. Гримм хладнокровно отвечал, что лишних марок у него нет, а штаны Тарас называет неправильно, поскольку «карауши» означает не «каракуль», а «карась». А затем обратился ко мне. «А банку ты потом так и не откопал?» «Нет, зато клад вернулся вон в каком виде. Я сделал в сторону коробки неверное движение головой». «Да», — не менее размагниченный кивнул поднабравшийся гориллки Гримм. Но эти склянки всё же не есть карта. Однако на завтра появились будто бы прики Гримму и карты. В букинистической лавке на Марктплац я увидел большую серую папку с надписью "Schöne alte Karten" прекрасные старые карты. Это были копии карт, составленных в эпоху средневековья и возрождения. Седой, похожий на профессора хозяин лавки поглядывал на меня с подозрением, словно не был уверен, что я достоин стать обладателем столь замечательного издания. Однако, узнав, что я есть Киндершрифт Штеллер, пишущий для детей книги о море и кораблях, а также занимающийся со школьниками парусным делом, никак у меня слов хватило для такого объяснения. Хозяин весьма подобрел, поздравил с прекрасной покупкой и пригласил заходить ещё. Покупка, кстати, обошлась немногим дешевле, чем стаканы с корабликами. Это нанесло последний удар по надеждам Тараса на каракулевые брюки. Он даже высказался что-то насчет гипертрофированной жильверновской увлеченности у детских авторов, не выросших из матросских костюмчиков. Я вскипел и тут же отплатил. «Рухнули мечты Тарасии раздобыть штаны Карасии». Читатель может увечить меня. Мол имя Тарас придумано, значит такой эпиграммы быть не могло. Каюсь, такой не было, но была похожая со словом караси и зарифмованным именем героя. После этого наши отношения весьма охладили, и Тарас не пошёл ко мне в номер любоваться картами. Я любовался один, раскидав листы по полу и по кровати. За этим занятием застал меня агент издательства, чтобы вручить ещё один аванс. С полученными деньгами я пошёл к Тарасу мириться, дал ему марок сколько надо, Тарас помчался в лавку, но вернулся мрачнее тучи. Каракулевые штаны были уже проданы. Я чувствовал себя виноватым и пытался утешить коллегу всяческими советами и совместным хождением по лавкам с одеждой и сувенирами. Однако эквивалента бараним порткам так мы и не нашли. На следующий день мы поехали в Берлин, чтобы переночевать там и утром лететь домой. Была суббота. Магазины по дурацкому немецкому обычаю закрывались сразу после обеда. Девать полученные накануне марки было некуда. Где их можно обменять на рубли, я понятия не имел. Догадывался, что дома точно нельзя. Ещё и неприятности по имеешь, такие были времена. Оставалось одно высадить оставшуюся сумму в питейном заведении. Мы остановились в отеле Берлина, старинное название немецкой столицы. Там оказался ночной бар. Мы засели в баре втроём: Тарас, я и провожавший нас Грим. Стали пробовать всё, что видели на полках, и в конце концов пришли к выводу, что самый хороший напиток здесь итальянский вермут. Выпотребив по полстакана, мы потребили ещё И затем с завидной регулярностью я обращался к бармену снова и снова. «Но хайн маль цинцано!» Бармен и его помощник со смесью ужаса и негодования смотрели на варваров, которые в чистом виде и в неимоверных количествах поглощают напиток, употребляемый цивилизованными людьми в аптечных дозах и для коктейлей. То, что один из нас, их соотечественник, им в голову не приходило. Кстати, в конце концов грим откололся. А мы продолжали сидеть, поскольку задача финансовых трат была далеко не решена, от прекрасного Чинзана ни в одном глазу. Тарас простил мне свою неудачу со штанами, говорил, что любит меня и мои книги, и звал в Киев. Я кивал. «Но хайн маль цинца, но бита...» Наконец в голове слегка зашумело. Пора было идти спать, утренний рейс ранний. На прощание я усмотрел пузатую бутылку с весьма экзотической наклейкой, парусник на фоне карты полушарий. «Эх, геносе бармен, их виль дизе фляше митшиф!» Кто знает немецкий, да простит меня. Бармен бурно запротестовал. Из его речи я понял, что эта бутылка не есть товар для продажи, она имеет чисто декоративную функцию. Я совершенно трезво погрозил бармену пальцем. Nein, nein, das ist unrecht. Unwahr. Ich habe recht und Wunsch diese Flasche zu kaufen. То есть я имею право и желание её покупает. Тарас тянул меня за рукав. К бармену подошёл помощник, а может начальник. Чтов сказал быстро. Бармен с резиновой улыбкой принёс бутылку и поставил передо мной. Danke schön. Величество, отреагировал я и протянул купюру с портретом не то Гёта, не то Шиллера. Нет, нет, сдач не надо. Последнее было сказано по-русски, но бармен понял. Это в момент изменило его отношение ко мне. Улыбаясь уже вполне искренне, он помог мне подняться. В номере я упаковал бутылку в чемодан, а коробка с посудой в чемодан не влезла. В аэропорту я попытался объявить её ручной кладью, поскольку опасался за судьбу тонкого стекла. Но стоявшая на контроле Фройляйн решительно этому воспротивилась. С тяжёлой после вчерашнего головой я затеял перепалку. "Ну как, Фройля, не понимает? Это же обязательно Фербрехен!" Ко мне полетел провожавший нас Грим. "Слава, что ты мелешь? Фербрехен это преступление!" «Я хотел сказать, оно разобьется». «Разбиваться, значит, цер Брехен». «Черт вас побери с вашими приставками». Пришлось отдать коробку. К счастью, цер Брехен не случилось. Я привез посуду в родную столицу в целости. Экзотическую бутылку тоже. Ее содержимое мы с друзьями в редакции «Пионера» поглотили в тот же вечер. Напиток оказался чудовищной дрянью, каким-то слабым и вонючим джином. Однако пустую бутылку я привёз домой в Свердловск, и она долго стояла в серванте, прекрасно сочетаясь с корабельными стаканами и рюмками. Гости выражали неизменное желание испытать эту веймарскую посуду в деле. В итоге через несколько лет от неё остались лишь две рюмки и фужер. Их я храню на память о предрождественской неделе в Веймаре, который остался в моей памяти как сказочный, андерсовский город. Ребята с каравеллы карты интересовали гораздо больше, чем стаканы. Разложив карты на полу в отрядной каюте компании, юные подшкиперы, штурманы и капитаны подолгу разглядывали старинные изображения нашей матушки-планеты с удивительными рисунками кораблей и морских чудовищ. И в конце концов нарисовали похожую карту на восьми картонных листах. На этой карте разворачивались азартные игры с крошечными моделями кораблей, которые вели сражения и отправлялись в дальние экспедиции. Условие игры определялись не банальными кубиками с доминошными дырками, а верчением тяжёлого корабельного штурвала, чья специально отмеченная ручка определяла направление ветров и длину очередного корабельного хода. Окупленные в Германии карты хранились у меня два с половиной года, и расстался я с ними почти без сожаления. Вот как это случилось. Опытные яхтсмены говорят, что наше далекое от морей Верхесецкое озеро по силе ветров и волнению похоже на Финский залив. Не знаю, штормовать в маркизовой луже не приходилось. Но на озере я сам видел, как взбесившимися волнами выбрасывает на берег морские яхты с тяжёлыми балластными фальшкилями. Понятно, что нашим лёгеньким швертботам порой приходится несладко, да и более крупным судам тоже. И одно из первых таких испытаний выпало флотилии в давнем 73 году. В конце июля на морской базе Досааф праздновали день военно-морского флота. Привлекли каравелл Наш флот тогда еще был совсем невелик. На праздник мы могли выставить лишь три суденышка, две польские разборные яхточки со складными мачтами и надувными бортами и того же размера швертботик типа «Кадет». Недавно построенный «Кадет» по имени Том Сойер был довольно крепок. А польские кораблики типа «Мева», «Андрюшка» и «Драккар» за предыдущие три года они мало потерпели в бурных уральских водах и к тому моменту представляли собой весьма хлипкие конструкции. Для представительства с нами пошел гафельный кетч, недавно построенный в ребячьем клубе, с которым мы поддерживали дружеские отношения. Кетч обычно называли шхуной, поскольку он напоминал Испаньолу из недавно вышедшего на экраны острого сокровищ. Это было судно, которое соорудили на основе морского шестивесельного яла. Ял принадлежал каравелле, но мы его по доброте душевной подарили союзному клубу и помогли в строительстве. Увы, наша помощь оказалась, видимо, недостаточной. Корабль внешне получился эффектным, но ходил медленно, на поворотах часто зависал, и чтобы положить его на другой галс, иногда требовалось пользоваться веслами. «Ну да ладно», — решили мы и наши друзья. «Для праздника сойдет, главное — произвести впечатление на зрителей». Задача наших парусников была проста: походить туда-сюда перед пляжем и пирсами главного яхт-клуба, пока на берегу говорят торжественные речи и проводят построение курсантов морской школы. С этой задачей все суда вполне справились. Зрители на берегу аплодировали, а когда ракеты был подан сигнал об окончании водного парада, пошли домой на полуостров Малаконный. И здесь-то, словно по этому ракетному сигналу, Все и началось. Засвистело сразу, как в кино. Небо сделалось серым, забрызгало дождем, в миг похолодало. И все это вопреки радужным ожиданиям синоптиков. Стала нарастать волна, появились на серо-желтой воде кудрявые гребни. Романтика, если смотришь на нее с берега. Но мы-то смотрели с яхт. Ветер по закону всемирного свинства начал дуть с веста, как раз оттуда, где находилась наша родная база. И расстояние-то не больше мили, но ведь мордатык против ветра не попрёшь, значит, надо двигаться в лавировку зигзагами. Для маленьких проворных студёнышек это не представляло труда. Но шхуна, будь она неладна, в такую погоду не могла идти острее, чем в гольфвинд. Моталась от берега к берегу, а вперёд по курсу за час не продвинулась ни на кабельтов. Я вместе с хозяевами был на этой посудине, и был ещё наш взрослый инструктор Сергей. Но нашей помощи не хватало. Чтобы управляться с парусами и рулём, требовалось работа всего экипажа, десятка человек, а это были в основном пацанята. Храбрые, но ни разу не нюхавшие такого ветра и волны. Они даже с веслами не управлялись, когда приходилось пускать их в дело при поворотах носом к ветру. Под полными парусами шхуну сильно кренило, хлистало через борт. Я скомандовал убрать без Ани кливер. Однако с половиной парусностью эта посудина отказалась двигаться вообще. Убирать паруса и добираться до базы на веслах нечего было и думать, не выгребем. Дуло так, что с ребят срывало береты. Наши яхточки прыгали вокруг шхуны, выполняли правила: при штормовой погоде не уходить далеко друг от друга, чтобы в случае аварии прийти на помощь. А какую помощь они могли оказать? Сами еле справлялись. Там были совсем юные матросы под командой капитанов 12-13 лет. Наконец шторм начал просто напросто разламывать наши судёнышки. В Андрюшки мачта изогнулась суставчитой дугой, корпус с фанерными шпангоутами и резиновой обшивкой скрутило под напором паруса винтом, открылась течь. Капитан Андрюшка Шуклин принял единственно верное решение выброситься на берег. У Тома Своера, которым командовал Саша Шильников, что-то там заело, он не мог скрутить повороты и начал стремительно убегать от шхуны. Мне пришлось послать ему на помощь единственную уцелевшую яхточку драккар. "Есть", сказал Валерка Новосёлов, маленький, но бесстрашный рулевой. Из ходу вошёл в поворот верштаг, узазивавшегося матроса Серёжки Самойлова, гиком сорвал у берет. Но драккар вместо того, чтобы сквозь брызги и пену ринуться за томиком, заплясал на месте с расставленными парусами. "Слава! Нас залило!" крикнул Валерка. "К берегу!" Теперь обе мевы лежали на прибрежном песке, а Томика уносила все дальше. Мы видели, что экипаж пытается спустить грот, но на мачте, кажется, застопорила ползуны. «Нет, ничего страшнее, когда твои ребятишки в опасности, а ты смотришь и не можешь помочь. Моторки в ту пору у коровела еще не было. Спасательные катера станции Досааф на воде не показывались». Наконец, Сашке и его матросам удалось под полуспущенным парусом развернуть Томаса Сойера. Он помчался к берегу и скоро вылетел на пляж рядом с мевами. Я понял, что такое настоящее счастье. Теперь даже тот факт, что несчастная шхуна торжественно засела в камнях недалеко от берега, я воспринял без драматизма. Взрослый хозяин шхуны и наш инструктор Сергей прыгнули в воду, помогли посудине сойти с камней. Оно стало на якорь. Почти все перебрались на берег. Сырой ветер свистел над пустым берегом, налетали шквальные дожди. Одежда была мокрой насквозь. Камодир наших друзей сказал, что уводит ребят домой, рядом была трамвайная станция. А судно? Он приткнём пока к берегу. Его раздолбает волнами, а что останется, разваруют. Ну и чёрт с ним. Я отвечаю прежде всего за ребят. Что же, он был прав по-своему, но это его правота не укладывалась в рамки тех понятий, которыми жила Каравелла. Как можно бросить судно, если оно ещё на ходу? Это же всё равно что флаг спустить во время боя. Экипаж Шоны сумрачно ушёл. Мы починили дракары Томик, лишённого мачты Андрюшку привязали за кормой шхуны. Две яхточки с самыми опытными капитанами и матросами у свистали к другому берегу, а оттуда курсом к крутой бейды-винд помчались на базу и дошли благополучно. Через час их экипажи по берегу вернулись к шхуне. Шхуна поняла наконец, что теперь на ней не прежние соложата, а опытный народ. Повела себя прилично. Правда, шкоты застревали в блоках и хервались, тяжёлый руль заедало, но всё же база приближалась. Стало темнеть. Все понимали, что дома родители видят такую погоду, стоят на ушах. Однако азарт победителей был уже сильнее тревог, холода и усталости. Наконец мы завели шхуну в тихую бухточку у базы. Там она, кстати, и догнивала потом несколько лет. Бывшие наши союзники на это собно не претендовали, считали, видимо, что потеряли на него право. А нам это посудино была, не нужно. А в тот вечер, когда все труды были уже позади, под тёмными тучами, словно в награду измученным и весело злым мальчишкам, прорезалось над водой жёлтое щель заката.